Глава 29. Мы двинулись вдоль узких перегулков, которые поглощали тени, словно скрывающие в себе давние тайны и забытые истории. Из-за снега, несмотря на его красоту, все выглядело глубоко промерзшим и застывшим, а в памяти всплыли беды, которые сулил гражданам суровый городской климат. Люди, в изношенной одежде, сидели на холодных ступенях с протянутой рукой и иногда дрались, пьяными валялись в снегу, не обращая на нас внимания. Казалось, даже прохожие не замечали нас, что доказывало иллюзорность происходящего. Если в таком платье я оказалась бы на улице Аковама, каждый встречный нашел бы, что сказать или даже сделать. — Ты ежедневно проходишь эту дорогу одна? — строго спросил Леон, шагая рядом и разглядывая все вокруг. — Я переодеваюсь в мужскую одежду и, не поднимая головы, добираюсь из дома на работу и обратно, — рассказала я. — Может, мне лучше ничего ему не говорить? Почему-то... Под его строгим взглядом я начала испытывать стыд, словно этот город знал мои самые тёмные секреты, которые Верумианцу все равно не понять. Дом Леона был прекрасным замком в центре восхитительного процветающего города, тогда как моя повседневность отражалась в мрачных, обветшалых фасадах зданий, мимо которых мы проходили. И никто не следит за порядком, обходя дерущихся мужчин, поинтересовался Леон. «Безопасность горожан на их совести. Главное — подчиняться законам», — ответила я, решив не вдаваться в подробности. «Но как можно требовать подчинения от людей, которые живут в подобных условиях?» Я предположила в его вопросе брезгливость, из-за чего резко остановилась. Система разрушила в его глазах мой образ, показав ему оковым. Ведь эта мрачная атмосфера была частью меня, о которой я посмела забыть. Мой мир был именно таким. Но почему я должна была стыдиться этого? Снег в череде бесконечных сугробов укрывал землю могильным покрывалом, представляя собой мои родные места. «Ты можешь что-то изменить?» — строго спросила я. «Тебе есть что предложить?» — усилила я напор. «Не нужно осуждать нашу жизнь, глядя на нее со стороны. Тебе не о чем беспокоиться. Испытание закончится, и ты больше никогда не увидишь этих мест!» С обидой в голосе выпалила я, защищая свой дом, каким бы он ни был. Расчувствовавшись, я побежала по улице в направлении своего дома. Пусть ненадолго, но я хотела взглянуть на него, а может, даже застать там родителей. Волна ностальгии молила хоть издалека увидеть их, даже если это произошло бы лишь в виртуальной реальности. Сердце забилось сильнее, пытаясь сократить расстояние между нами. Шаги становились быстрее, а в душе поднималось волнение от ожидания встречи с родными. Сильные руки Леона подхватили меня, когда я, поскользнувшись, чуть не очутилась в снегу. «Я обидел тебя?» — сухо спросил он. «Лишь напомнил, кем я на самом деле являюсь», — строго ответила я, высвобождаясь из его теплой хватки. «И кем же?» «Леон, Верум — твой дом, а я сар, мой Я такая же, как эти люди», — я указала на прохожих. «Порой нам приходится нелегко, но мы есть друг у друга, понимаешь? Поддавшись мечтам, я совсем забыла, где мое настоящее место». «Здесь?» «Вот мой дом». Я указала на невысокую постройку в конце улицы и почувствовала невероятный стыд за то, что позволила себе даже просто мечтать о том, чтобы остаться на Веруме. Леон подхватил меня на руки, прижав к себе. «Ати, я не хотел причинить тебе боль», — подбирая слова, объяснялся он. «Мне сложно тебя понять, но это не значит, что ты должна отказаться от той, кем являешься. И то, что ты не даешь свой мир в обиду, покоряет меня еще сильнее». Ты любишь свою семью и жизнь на земле такой, какая она есть, что я тоже не оставил без внимания. Да, меня озадачивает состояние вашего города и его жителей, но ты ошиблась, если решила, что хоть что-то из этого я презираю», — говорил он, поглаживая мою спину. «Обычно ты такая чувственная, светлая, вдохновленная, что само собой не вяжется с такой повседневностью». Глядя на проходящих мимо людей, я вижу в их глазах лишь боль и страдания, поэтому не понимаю, откуда в тебе доброта и безусловное счастье. И только теперь я поняла, что он имел в виду. Я покажу тебе, сказала я, смутившись из-за своей излишней ранимости. Пойдем. Лен поставил меня на ноги, взяв его за руку, я не спеша повела его к дому. Когда дверь распахнулась, а меня окутало тепло родного места. Я почувствовала, что вернулась в объятия беззаветной любви и понимания. Это было возвращение туда, где каждый уголок, каждый предмет носил в себе следы моего прошлого, настоящего и будущего. Чувство принадлежности и связи с родными оживило меня, пусть никого из них здесь не было. Нужно разуться, прежде чем зайти в дом. Я не смогла переступить через это правило даже виртуальной реальности. «Здесь мне семь лет, а тут девять», — я указала на портреты, висевшие в коридоре. «Ты всегда была красивой», — подметил Леон, будто невзначай. «Спасибо», — я улыбнулась его комплименту. Все благодаря родителям». Я кивнула на нашу совместную фотографию в рамке, украшающую небольшой комод в прихожей. Взяв в руки рамку, Леон внимательно приглядывался к лицам изображенных на ней людей. Осматривая стальную фотогалерею, расположившуюся вдоль стены, он притих. «О чем думаешь?» — спросила я, запоминая вид его фигуры в своем доме. «Хорошая идея. Как вы это называете?» «О чем ты?» «Изображение на бумаге», — уточнил он. «Фотография», — улыбнулась я. «Да, теперь я тоже хочу с тобой фотографию», — неожиданно мило сказал Леон, возвращая рамку на место. Мой смех прервал какой-то грохот наверху. Предполагая, что это могут быть родители, я тут же направилась по ступенькам на второй этаж. Леон поспешил за мной. «Мам, пап, вы здесь!» — громко крикнула я. Открыв дверь в их спальню, я не могла поверить своим глазам. Не успела я сделать шаг к связанным родителям, как чьи-то сильные руки тут же развернули меня, приставив что-то холодное к виску. «Вот вся семейка и в сборе», — прокряхтел мужчина за моей спиной, наслаждаясь своим превосходством. Конечно, я понимала, что все это — заслуга виртуальной реальности, но вид измученных родителей, лежавших без сознания друг на друге, вызвал перед глазами черные пятна — Теряя сознание в руках угрожающего мне человека, я обмякла, нащупывая руками пол. «А ты не двигайся, иначе я вышибу ей мозги!» — рявкнул мужчина за моей спиной. «Что происходит?» — борясь с головокружением, спросила я. «Твои предки задолжали боссу деньжаты, причем уже давно. Настало время платить по счетам», — бубнил он. «Сколько?» — осведомился ли он. «А ты кто такой?» «Неужто и вторая дочурка успела выскочить замуж?» Схватив меня за волосы, незнакомец оттянул мою голову назад. Реалистичность происходящего было трудно поставить под сомнение, но мне было необходимо успокоиться, чтобы преодолеть предобморочное состояние. «Так и есть», — сухо ответил Леон. «Я выплачу столько, сколько скажешь. Отпусти ее, Уж больно грозно для своего человеческого обличья произнес он. Все в порядке, Леон, не злись», — пытаясь взглянуть на него, сказала я. «Спокойно». «Ты либо смелая, либо тупая!» — рассмеялся мужчина, прежде чем выстрелить. В ушах зазвенело, а хватка на волосах ослабла, когда, отшатнувшись, я увидела Леона с простреленной ладонью. Он удерживал стрелявшего, приподняв того над полом. Оставаясь человеком, он хрустнул шею кряхтевшего мужчины, заставив его навсегда замолчать. Еще пару минут назад я думала, что хуже быть уже не может», Но взглянув на спокойное выражение лица Леона, откинувшего еще теплое тело в сторону, я забыла, как дышать. Ати, кажется, он только сейчас заметил мое выражение лица. Это всего лишь виртуальная реальность, напомнил он мне, присев на корточки, чтобы быть со мной на одном уровне. Как он мог так просто убить человека? Леон, который казался мне заботливым и внимательным, внезапно показал свою темную сторону, способную подтолкнуть его на жестокость. Шок был таким глубоким, что слова не шли в голову, и лишь чувство потери и разочарования отзывалось собственным бессилием. Глаза не хотели верить в то, что произошло прямо передо мной. Я отшатнулась, когда Леон протянул ко мне руку, из-за чего он тут же замер. Все еще слыша тяжелое дыхание родителей, я не могла отвести взгляд от только что убитого человека. Кого из них мне стоило опасаться на самом деле? «Он пытался убить тебя», Тихо оправдывался Леон, выставив передо мной ладонь с пулевым ранением. "Я остановил его". "Ты не остановил, ты убил", прошептала я. "Это лишь наше воображение", снова напомнил он мне. Все здесь не настоящее". Взяв себя в руки, я тут же встала с пола и принялась развязывать родителей. Наблюдая за моим отчаянием, даже пусть и в виртуальной реальности, Леон принялся помогать мне. "Мам", шептала я, потрясённая ранами на их лицах. «Дочка!» — послышался папин голос. «Ты цел?» — я рухнула к нему. «Что с вами сделали?» Моё сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из груди. В воздухе витало напряжение, словно все вокруг было готово рассыпаться. Все хорошо, дорогая!» — отец крепко сжал меня в объятиях. Созданный системой мир казался мне бессмысленным кошмаром. Когда мама с глубоким вздохом очнулась, слезы облегчения стали свидетельством того, что, несмотря ни на что, я все еще была в состоянии искренне радоваться за безопасность моих родных. «Спасибо», — через боль прошептал папа, взглянув на Леона. «Мы скучаем», — говорила мама, поглаживая меня по волосам. «Любовь, благодарность и невероятная радость от того, что мои родители здесь, сейчас, со мной. Я скучаю», — взвыла я. Я видела их слабые улыбки, слышала их голоса. На самом деле они были так далеко. Я скучала по их заботе, по запаху дома, по теплу, которое приносила их близость. Скучала по тем моментам, когда мы просто были рядом, и я чувствовала, что я дома. Какой дурой я была, всерьез рассматривая вариант не возвращаться на Землю. В момент, когда силуэты родителей пропали, мое сердце сжалось. Картинка перед глазами плавно начала меняться, и я оказалась в незнакомом мне месте. «В последний раз», — прошептал Леон, и, обернувшись, я поняла, что он смотрел на тяжелые металлические ворота с другой стороны просторной площади.